Глава 78. Тейтум выскочил из машины на ходу, глуша двигатель. Зои держалась за ним. Они почти бежали к двери. Грей хотел было постучать, когда из дома донёсся грохот. «Жди здесь». Тейтум выхватил из кобуры пистолет и вышиб дверь. Зои отмахнулась от его приказа и вбежала в дом». Грей молча двигался вперед. Его движения плавные, обе руки сжимают пистолет. Шагнув в дверной проем, он крикнул «Стоять! Отпусти ее и подними руки вверх!» Выглянув из-за плеча Тейтума, Зои обмерла от страха. Гловер стоял у дальней стены кухни, приставив нож к горлу Леонор. Ее лицо побагровело, она хрипела, в глазах застыли паника и ужас. На ее шее болтался чулок. Вероятно, Гловер напал на Леонор, а, услышав подъезжающую машину, бросил петлю и схватился за нож. «Я убью ее, взревел Гловер. «Брось пистолет, или я перережу ей глотку!» «Нет, не брошу!» — отрезал Тейтум. «Опусти нож!» «И никто не пострадает!» — Гловер залился лающим смехом. «Не думаю, что такой исход возможен!» «Зои, войди в комнату, я хочу видеть твои руки!» Его голова покачивалась из стороны в сторону, как у змеи. Зоя медленно обошла Тейтума, подняв ладони. «Я безоружна». «Прошу тебя», — прохрипела Леонор. «Мне нужна закрой пасть», — рявкнул Гловер. «А не то вскрой тебе брюхо». Сердце Зои зашлось в бешеной пляске. Глаза неотрывно следили за Гловером. Она видела в нем пустоту, темное ничто. Взгляд тот же, что и много лет назад, когда Зоя пробралась в его дом. Тот же, что пару месяцев назад, когда он напал на нее. Взгляд, обещавший смерть, личина абсолютного зла. Смерть маячила за его спиной, ожидая Пира. Зои стало трудно дышать из за хриплых вздохов Леонор. На мгновение ей показалось, что все они в руках Гловера, только ему решать, какой будет финал. Нет, отголоски детства, страх неизвестности, ужас при мысли, что ночью придет монстр. Гловер не болотная тварь прячущаяся под кроватью. Он не чудовище из сказок. Он человек. Зои заставила себя увидеть его настоящим. Гловер болен. Смерть нависла над ним, потому что он умирает. Кожа обтянула череп, глаза запали. Волосы на голове частично сбриты для врачебных манипуляций. Он сломлен, и оттого еще опаснее. Ему нечего терять. Гловер тихим и низким голосом проговорила Зои. «Если ты поранишь Леонор, агент Грей тебя застрелит». «Возможно», — ответил он с безумной ухмылкой. «Зато я увижу твои глаза в момент ее смерти. Оно того стоит». Он действительно не боялся оружия Тейтума. Как многие другие психопаты, Гловер не умел правильно оценивать риск. Даже виде пистолет, он представлял угрозу абстрактной и далекой. Настоящий страх, по его мнению, сопровождается болью. Бентли вспомнила тревогу, засветившуюся в глазах Гловера, когда она ранила его ножом, и когда Марвин в него выстрелил. Угроза становилась реальной, лишь когда Гловер чувствовал боль. А сейчас ему всегда больно. Вот чего он на самом деле боится. Болезни. Гловеру хватило времени, чтобы обдумать ощущения и испытать ужас. В сравнении с умиранием от рака пистолет «Ничто». Теперь Гловер, возможно, мечтает быть застреленным, лишь бы избавиться от боли. «Если ты опустишь нож, — сказала Зои, — мы позаботимся, чтобы ты получила лечение, которого заслуживаешь». В понимании Гловера он заслуживал все, что брал. «Очень мило, но я не куплюсь», — прорычал он. «Видал я тюремные госпитали. Знаю, что там за лечение. Боюсь, придется отклонить такое щедрое предложение». «Разумеется». Он уже обдумывал такую возможность, проверил. Зои вспомнила слова Леонор. Вряд ли в тюрьме он получит необходимое лечение. Арест для него равносилен смертному приговору, медленной и болезненной казни. Нет, он еще надеялся либо сбежать, либо умереть на месте. Быть может, сейчас он набирался смелости, чтобы вынудить Тейтума открыть огонь. Самоубийство руками агентов ФБР. Как только Гловер будет готов, Леонор погибнет». «Что, если мы тебя отпустим?» — спросила Зоуи. «Отпустите? А как же наше долгожданное воссоединение?» Голова Гловера покачивалась из стороны в сторону. «После стольких лет мы можем, наконец, поговорить. А ты меня прогоняешь?» «О чем ты хочешь поговорить?» «Для начала можешь поблагодарить меня», — Зоуи удивленно заморгала. «Поблагодарить? Я тебя создал, Зои. Ты обязана мне всем». Я сотворил тебе блестящую карьеру. Джован Стоукс, Джеффри Олстон, Клайд Прескот. Я слежу за новостями. А мне в это время приходилось скрываться в паршивой квартирке, шарахаться от копов. Смех да и только. Я отдал тысячи баксов за новые документы, а все потому, что сопливая девчонка решила, что ее сосед — убийца. Ты и есть убийца. «Нет, виноват тот мальчишка. Так считает полиция». Вообще-то я помог им в расследовании». Зои смотрела на Гловера с изумлением. Видимо, он столько раз повторял свои выдумки, что сам в них поверил. Либо какая-то крошечная часть его черной душонки верила, что он сможет выбраться. Доказать свою невиновность. Может, он лгал сейчас за неимением другого выхода. «Скажи спасибо», — буркнул Гловер. «За что?» «Благодари меня за свою карьеру, или я перережу ей горло». Его голова все раскачивалась. Зачем? У него отключилось периферическое зрение. Вот почему он не может водить машину. Гловер видел Зои и Тейтума словно через туннель. Чтобы держать в поле зрения обоих, приходится двигать головой. Зои решила проверить теорию. Вот мое предложение: мы с агентом Греем отойдем от двери. Ты сможешь пройти мимо и выбраться отсюда, оставив нам Леонор, я вынимаю из сумки ключи от машины. Не смей! Его глаза расширились, рука с ножом напряглась. Всего лишь ключи от машины, проговорила Зои, очень медленно вытаскивая цепочку. На самом деле у нее другие ключи, те, что от машины у Тейтума, но сейчас это не важно. Вот! Она подбросила ключи, намеренно целись чуть в сторону. Гловер повернул голову, чтобы увидеть, как они описывают в воздухе дугу и с грохотом падают на пол. Затем он повернулся назад, чтобы посмотреть на Тейтума и пистолет. Сделав шаг назад, рявкнул. «Не двигайся!» Глядя на ключи, Гловер отворачивался от Тейтума. «Ты можешь их взять, — сказала Зоуи. — Уехать!» «Оставь, Леонор!» Заметил ли Тейтум, как Гловер поворачивался? Понял ли её замысел? Он понял. Зоуи почти физически чувствовала это. Они думают одинаково. Они в одной связке. «Сначала ты должна меня поблагодарить», — прошепел Гловер. Тянет время, размышляет над предложением, строит планы. Может, он и впрямь ждал от нее благодарности. Рассчитывал на предсмертное прощание? Гловер давно ею одержим. Его всегда питали фантазии. Вдруг это одна из них? — Спасибо. Ты прав. Я тебе всем обязана. Теперь смотри, я отхожу в сторону. Зои шагнула вправо. Гловер угрожающе дернулся. «Не смей!» «То, что с тобой случилось, несправедливо. Ты был хорошим соседом. Ты был моим другом. И чем я тебе отплатила? Сука!» — выплюнул он. «Зря я тебя обвинила. Полиция ведь нашла подозреваемого, верно?» Из-за меня тебе пришлось покинуть свой дом. Еще шаг. Другой. Голова Гловера двигалась вслед. Если б я промолчала, не пострадали бы другие невинные люди, так ведь? Еще шаг. Медленно. Осторожно. Удерживая его взгляд. Ты не хотел обижать Кэтрин. Тебе пришлось. Это все Финч. Он во всем виноват. Правильно. Голос Зои стал выше, тоньше. Она имитировала панику. «Я уверена, ты пытался его отговорить. Увы, у тебя не было выбора. Из-за меня ты остался без медицинской страховки. Фотографии дали тебе лечение, которого ты заслуживаешь, верно?» Тейтум переместился, медленно двигаясь к стене. Гловер не заметил этого. Наверняка не заметил. Грей вне поля его зрения. «Ты еще можешь получить то, что заслужил». Зоя не старалась быть убедительной. Гловеру не нужна ее убедительность. Ему нужен страх. Так он чувствовал вкус победы, ключи от машины на полу. Я тебя не остановлю. Не хочу, чтобы кто-то пострадал. Тейтум бесшумно полз вдоль стены. Думаешь, я так глуп, что поверю? Ты не дашь мне уйти просто так, сказал Гловер. Мне все равно. Можешь бежать, прохрипела Зоуи. Я все сделаю, только не тронь ее. Я все исправлю. Он улыбнулся. Улыбка победителя. «Извини, Зои, ты ничего уже не исправишь». Он вцепился в рукоять ножа, собираясь полоснуть Леонор по горлу. Тейтум метнулся вперед в два прыжка, одолев пространство до Гловера, схватил его за запястье и вывернул руку. Голова убийцы дернулась, с обиженным воплем он выронил нож. Все произошло в мгновение ока. Сбитый с толку Гловер обмяк, Зоуи бросилась к Леонор, едва стоящую на ногах. Все хорошо, все хорошо», — твердила она, пока Леонор схлипывала. Усадив ее на стул, Бентли обернулась. Тейтум надел на Гловера наручники. Тот обливался слезами. Странное зрелище. Человек, который держал ее в страхе, преследовал ее годами, сдался так легко. Тейтум даже не вспотел. Арест занял секунды три от силы четыре. Гловер выглядел жалким. Настал момент, чтобы поставить точку, сказать: надеюсь, рак убьет тебя медленно, или не надо было убивать тех девочек. Вместо этого Зоу и проговорила: позвоню у Донал, все кончено.